Дэнни поспешила к бакам. Непонятно, почему она надеялась, что, укрывшись за ними, окажется в безопасности. Может быть, здоровенные металлические контейнеры представлялись ей некоторой защитой от мимо текущего мира. Во всяком случае, присев на бетонную ступеньку, она почувствовала минутное облегчение. Однако это чувство тут же покинуло ее, когда она увидела, что мужчина остановился на другой стороне улицы и смотрит на нее. Дэнни нагнула голову, притворяясь, будто не видит его, безуспешно делая вид, что она не чужая тому месту, куда ее занес случай. Она ощущала кожей, что незнакомец подходит, и когда он приблизился вплотную, сел рядом с ней на ступеньку, ей было уже трудно изображать, что она его не замечает. «Похоже, ты замерзла, милочка», — сказал он, с характерным шотландским акцентом. Мужчина был хорошо одет, его темно-синие джинсы выглядели новыми, На нем была толстая черная водолазка и черная кожаная куртка. Голову он брил, его длинный орлиный нос, похоже, был сломан когда-то, что, впрочем, не производило отталкивающего впечатления, благодаря участливому выражению темно-карих, глубоко посаженных глаз. не почувствовала запах лосьона после бритья, теплый, но какой-то несвежий. «Я в порядке», — ответила Дэнни. Она чувствовала себя неуютно, разговаривая с кем бы то ни было. Мужчина кивнул, и некоторое время они сидели молча. Она размышляла, не уйти ли ей, но не сделала этого. «Ты ночуешь на улице?» — спросил он. «Нет. Все в порядке», — успокоил мужчина. «Не беспокойся, я никому не скажу». Они снова помолчали. «У тебя есть хоть сколько-нибудь денег?» — непринужденно осведомился он. Дэнни напряглась, чувствуя подвох. Сегодня она узнала, что такие вопросы чреваты очень неприятными последствиями. «Нет», — отрезала она, надеясь, что он потеряет к ней интерес. Он не сдвинулся с места, и Дэнни заговорила с напором. «Не надейтесь обобрать меня, кое-кто уже постарался». «И так ты оказалась на улице, милочка», — мягко произнес мужчина. «Ты сбежала, верно?» Дэнни опустила глаза и этого не говорила. «В этом нет нужды». «Как тебя зовут?» Она засопела. Дэнни выговорила она прерывающимся голосом. Он улыбнулся. «Хорошее имя, это уменьшительное». «От какого? От Даниэл?» «Нет», — покачала она головой, — «просто Дэнни». «Ты, должно быть, ужасно проголодалась, если у тебя нет денег». Она уже не могла больше притворяться, а потому посмотрела на него и кивнула. «Вот что я скажу», — произнес он. «Здесь поблизости за углом продают пиццу. «Я куплю тебе кусок, если хочешь». Предложение поесть всецело завладело сознанием Дени и тотчас заставило ее забыть все тревоги этого дня. Она охотно кивнула и даже позволила мужчине взять ее за руку. «Тогда пошли», — сказал он, — и они направились навстречу вечерней суматохе у энда Ларек с пиццей, которым он повел ее, находился в крытой аллее в конце Шавсбери-авеню. Мужчина не спросил ее, какую пиццу она предпочитает. Так и так все они выглядели одинаково, и просто заказал кусок. Его подали дымящейся, обложенной сверху и снизу, лоснящимися от жира бумажными салфетками. Дэнни жадно впилась зубами в плохо пропеченную лепешку и попыталась поскорее проглотить кусок, чтобы тут же отхватить новый. В несколько минут она умяла все, стоя на улице в компании незнакомого мужчины, который наблюдал за ней. — Хочешь еще один? — спросил он. Дэнни кивнула. Съев два огромных куска пиццы, девочка почувствовала, что холод уходит, и она сможет провести еще одну ночь на бетонном пороге. Она облизала жирные пальцы, чувствуя, что мужчина неотрывно следит за ней. «Спасибо большое, вежливо поблагодарила она. А сейчас я лучше пойду». Мужчина пожал плечами, не спуская с нее глаз. Но когда она пошла прочь, последовал за ней. «Ты, надеюсь, не собираешься провести ночь у порога, милочка?» — поинтересовался он, пока они петляли во встречном потоке людей. «Нет», — солгала Дэнни. «Где же тогда ты будешь спать?» «Теперь пришла очередь Дэнни пожать плечами. Я еще не решила», — объявила она, сознавая как жалобно это звучит. «Я могу предоставить тебе ночлег, если хочешь». Дэнни остановилась, взглянула на него, потом помотала головой и робко, продолжала идти вперед. «Нет, спасибо», — пробормотала она. «Не беспокойся, милочка», — засмеялся он. «Меня там не будет. Только другие леди вроде тебя. Ты, конечно, поступай как хочешь, но там есть свободная постель, она теплая».